Это был самый беззаботный период в жизни Ларисы. Учеба давалась легко, с ансамблем она много гастролировала, пела с удовольствием. Кстати, Долина нигде не училась пению. Она самородок. Отработав год в ансамбле, Лариса захотела самостоятельности. Ей повезло. В Одессе к этому времени построили новый отель «Черное море», В ресторане которого она и начала петь. Среди одисситов Лариса Долина уже была достаточно известной певицей, поэтому коллеги музыканты из Черного моря согласились на все ее условия. А петь она хотела только на английском и только то, что любит. Ларисе было семнадцать с половиной лет. Я пела джаз, джаз-рок, весь репертуар Бетлов. Тогда только что появился музыкальный материал из оперы «Иисус Христос. Суперстар», и я выучила популярные арии. У меня в голове было столько песен, целые талмуды толстые переполнялись песнями. Я не ленилась, очень много училась и чувствовала, что расту, расту. Слух о том, что в Одессе живет талантливая певица, распространился тогда по всему Советскому Союзу. Поскольку все знаменитости, приезжая в Одессу, как правило, останавливались в отеле Черное море и по вечерам специально приходили в ресторан послушать Ларису Долину. А однажды она получила телеграмму из Еревана с приглашением поработать во вновь созданном коллективе вокально-инструментальном ансамбле Армина. Мать переживала до сердечных приступов. Опять её успокаивал отец и Ларисины друзья-музыканты, которые понимали, что Долиной надо расти. И в конце концов Лариса уехала в Ереван. Я помню те времена, когда уже поселилась в гостинице и по три дня сидела без копейки. Голодные были дни, совсем одна, помощи ждать не от кого. Это потом у меня появились друзья». А поначалу пришлось очень многое пережить. За четыре года, проведенные там, школу жизни прошла настоящую. Был момент, когда меня чуть не изнасиловали. Еще и минута, и непоправимое произошло бы. Ко мне ворвались в комнату, и я чудом спаслась. Бог, наверное, спас. Так что было всякое. В Армении Долина пережила бытовую и душевную неустроенность. Но здесь к ней пришло признание. О талантливой молодой певице вскоре заговорили, а через некоторое время ее пригласил работать в свой оркестр Константин Арбелян. Спустя два года она продолжила свою карьеру с палладом Бильбуль-Аглы, гастролировала с его невероятно популярным коллективом, И неожиданно в Москве Лариса познакомилась с музыкантом, который уговорил ее на полгода уехать в Сочи. Поработать в ресторане, только что построенной гостиницей «Жемчужина». Условия были заманчивыми. Ей предложили петь все, что она пожелает. Жить в гостинице на берегу моря, в отдельном номере. И Лариса согласилась. Вскоре в Сочи не было места популярнее ресторана «Хрустальный», где работала Лариса Долина. С утра выстраивалась очередь в кассу, чтобы купить билет на вечер. Это было в конце сентября или октября 1978 года, заканчивался курортный сезон. Случайно по телевидению я услышала сообщение о том, что в Сочи будет проходить второй. Всероссийский конкурс исполнителей советской песни. И решила себя попробовать. Думаю, а чем черт не шутит? Может быть, кто-то пригласит меня в Москву? Переговорила с ребятами, с которыми мы уже подружились, и они без колебания отпустили меня, понимая, наверное, что мне пора выбираться из ресторанов. И вот состоялся конкурс. Я пела. Передо мной сидели и 45 человек жюри, самые известные композиторы и поэты тех лет. Кроме того, на конкурсе присутствовали Олег Халунстрем и Анатолий Кролл. Я заняла первое место на этом конкурсе. Уже на следующий день Лариса и беседовал Анатолий Кролл. Он пригласил ее к себе в оркестр. Лариса была невероятно счастлива, и она переехала в Москву. Ее очень хорошо приняли в новом коллективе. Долина с удовольствием начала работать. Но Москва не сразу меня приняла. Как джазовую певицу, да, потому что у нас в то время мало кто исполнял джаз. А житейски было очень неуютно: ни прописки, ни квартиры. Снимала комнату, позже квартиру. шесть лет подряд у Моссовет просьбы о прописке и шесть лет получала отказы основания были разные Москва мол переполнена живите по месту прописки а я была тогда прописана в Одессе и в коллективе у Крола я познакомилась со своим будущим мужем он талантливый музыкант играл тогда на фортепиано незадолго до этого Он похоронил восьмилетнего ребенка и пребывал в глубокой депрессии. Я очень увлеклась им. Он показался мне не похожим на других. Был образован, много читал, хороший музыкант и, как мне думалось, отличный человек. Мы стали встречаться и вскоре поженились. Прожили в законном браке семь лет, очень сложных лет. Выяснилось, что мы не понимаем друг друга. И помимо всего прочего у него было жуткое пристрастие к алкоголю. Когда он бывал трезвым, отношения складывались нормально, мы ладили. Но как только выпивал, менялся до неузнаваемости. Я бы, наверное, ушла от него раньше, но мама отговаривала меня разводиться, и я терпела. Сначала он говорил: вот будет квартира, сразу брошу пить. Потом стал говорить. Ребенок появится, сразу брошу пить. Все эти обещания остались лишь обещаниями. Ну, а в 1982 году, когда я забеременела, министр культуры Милентьев издал указ о том, чтобы уволить из концертных организаций Москвы всех иногородних. Мы попали под эту статью, поскольку муж мой питерский, а я одесситка. Нам пришлось уволиться из коллектива Кролла. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Мы переехали в Ленинград, поселились в однокомнатной квартире с родителями мужа и жили там в пятером с грудным ребенком. Шермой нам служил шифоньер, который стоял посреди комнаты. Когда дочери исполнился год, Лариса стала гастролировать по стране уже с собственным коллективом. Работала вместе с мужем. Конфликты становились все более частыми и глубокими. Наконец она решила развестись. Дочь отвезла в Одессу к матери, набрала новый коллектив. В тот период она жила в самолетах и поездах, переезжая из города в город. А между выступлениями обязательно заезжала в Одессу увидеться с дочкой. Сначала Линочка плакала, не скрывая слезы. А когда подросла, изо всех сил пыталась их скрыть, чтобы меня не расстраивалось, улыбается бывало, а в глазах слезки стоят. Но она усилением воли сдерживается, чтобы не разрыдаться. Старалась не показать виду, до、да、чего не хочет, чтобы я уезжала. Для меня ничего страшнее не было. Я садилась в самолет и только там позволяла себе расплакаться. Тоже не хотела показывать дочери слез. Неожиданно и очень срочно коллективу, в котором работала Лариса Долина, понадобился басгитарист. Друзья посоветовали ей пригласить молодого талантливого музыканта из Ульяновска. Так в 1986 году в жизни Ларисы Долиной появился Виктор. Энергичный, жизнерадостный, веселый, он очень быстро влился в коллектив, моментально выучил программу. Однако некоторые песни все-таки знал не очень хорошо, а пора было уже выходить на сцену. И тогда он придумал писать на листочке гармонии песен. И тот листочек во время выступлений у него на полу лежал. И он успевал и в ноты посмотреть, и пританцовывать. А потом стал за мной ухаживать. Виктор охотно согласился побеседовать со мной. Он был задумчив, кричит. Мы пили кофе, я не торопилась расспрашивать его. Было видно, что ему тяжело рассуждать о ситуации, в которой он оказался. И впервые я верила мужчине, каждому его слову. Виктор вызывал необыкновенную симпатию и доверие. «Веришь, она мне понравилась сразу». Я моментально влюбился и потерял голову. Стал твердить, что люблю ее... Все мы повсюду: в ресторане, в дороге, в автобусе. Она к этому как-то несерьезно относилась, но я был невероятно настойчив. А Ларисе к тому времени стало втягость одиночества, и настойчивость Виктора увенчалась успехом. Они стали жить вместе, продолжали работать в одном коллективе, переехали в Москву и почти четыре года снимали номер в гостинице Россия. А затем один из спонсоров Ларисы Долиной, горячий поклонник ее творчества, дал денег на покупку квартиры. Виктор сделал ремонт, Лариса перевезла из Одессы дочь, а спустя год Лина уехала учиться в Англию. Наконец Лариса всерьез занялась собой, села на всевозможные диеты и принялась худеть. постепенно избавляясь от комплексов, которых из-за полноты приобрела немало, ее голос был украшением самых популярных передач. В прессе появлялись оптимистичные интервью с Ларисой Долиной, но оставаясь наедине с собой, Лариса безумно тосковала. Отношения с Виктором не складывались. Он действительно очень много для нее сделал. По-настоящему заботился о ней и о ее дочери, и все-таки насильно мил не будешь. Мы существовали как люди, которые работают вместе, продюсер и певица, и я стала привыкать к таким отношениям, думаю, ну что дергаться, поздно что-либо в жизни менять, стала очень жесткой, холодной, хотя иногда меня прорывала. И я, он, конечно, этого не видел, не знал, горько плакала по ночам.